нельзя. Сотрудники Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории туризма и экскурсии есть и такая, разрабатывая проблемы отдыха, уделяют внимание тому, какие люди и в каких внешних проявлениях обслуживают наш отдых. В сфере обслуживания орудие труда, слово, наряду с другими, материализованными, оно требует очень высокой профессиональной культуры обращения с ним. Бракодел словом ранит, может свести на нет огромное капиталовложение, ведь эффект отдыха зависит не столько от гостиничных стен, лифтов, пляжей, сколько от тех, кто обслуживает человека. Знание и сила, 1979 год, номер 9, страница 25. В сфере обслуживания, в быту, на работе, в семье, всюду доброе, хорошее слово, вежливое обращение с окружающими – Необходимый элемент нашей жизни, такой же необходимый, как чистый воздух и свежая вода. Справедлива старая истина. Ничто не обходится столь дешево и не ценится столь дорого, как вежливость. Сердечное слово может ободрить, вселить надежду, вдохновить. Грубый же окрик нередко выбивает из колеи. Напоминает нам передавая статья правды, 1978 год, 16 июня. И чего этикет как раз та область языковых единиц, которые обслуживают функцию вежливости. Интересно, что некоторые языки, например, японской, имеют специализированные категории вежливости. Смотри, Алпатов, категории вежливости в современном японском языке, Москва, наука, 1973 год. В русском языке таких языковых категорий нет, однако средств выражения вежливости немало – И прежде всего, это речевой этикет, который и существует для этого. Есть в нем и специальные выражения, актуализирующие вежливую тональность. «Будьте добры», «будьте любезны», «пожалуйста», «вы не могли бы» и многое другое. Вы, наверное, наблюдали, что в некоторых ситуациях мы стремимся употребить обращение по имени-отчеству не тогда, когда мы привлекаем внимание собеседника, что свойственно всем обращениям, а и тогда, когда внимание его уже направлено на нас. Речевой контакт состоялся. Это тоже проявление вежливости. Однажды мне пришлось общаться с одним уважаемым человеком, имя-отчество, которого я забыла. Произошел следующий диалог. «Здравствуйте, Наталья Ивановна». Ответить просто «здравствуйте» было бы малой степенью проявления уважения. Чувствую, что обязательно нужно произнести имя-отчество, но забыла. И тогда у меня получилось так «здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть». Не имея возможности употребить забытое имя-отчество, я испытала необходимость восполнить этот недостаток повтором приветствия выражением радости от встречи, то есть усиленным выражением вежливости. И иностранцы подтверждают, у русских обычай, чтобы быть вежливым, надо знать имя отца-собеседника. А этот пример из художественного произведения. «О, кого я вижу!» — обрадованно пропел кто-то над Кузьминым. «Какими судьбами вы здесь? Вот не ожидал!» Фраза повисла неоконченная. Стало ясно, что он забыл имя отчества Кузьмина, а по фамилии назвать не решился. Потому что если бы фамилии, то надо представить товарищ, товарищ Кузьмин, что уже звучало неприлично, поскольку Кузьмин был не просто старше его, но принадлежал к начальству. Гранин однокамерец. Наличие в русском языке форм общения на ты и на вы, которые специально называют вы вежливым, также дает нам в руки действенные средства быть учтивыми. Но об этих формах следует поговорить особо.